Глава, 50. «Нервничаешь?» — спросил Ян, не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги. «Нет», — улыбнулась, разглядывая его профиль. «Не знаю почему, но я чувствую лишь приятное волнение и ни капельки нервозности». «Это хорошо. Нет смысла для переживаний. Уверен, мои родители тебе понравятся. Надеюсь, я им тоже». «Даже не сомневайся в этом», — произнес Ян, поцеловав тыльную сторону моей ладони. «Как я и предполагала, Новый год будем встречать вместе. Правда, неожиданностью оказалась новость, что не вдвоем, а в полном составе семьи Черных. Мы направлялись в загородный дом родителей Яна, и я действительно не чувствовала нервозности из-за предстоящей встречи. Вчера стала свидетелем разговора Яна по фестайму с его родителями». Они не знали, что я тоже нахожусь с ним в одной комнате, поэтому вопросы обо мне были весьма откровенными. Его мама успела поинтересоваться и моим возрастом, и при каких обстоятельствах мы познакомились, и действительно ли он собирается на мне жениться, или это всего лишь Ксюшины фантазии. Анне 28 лет. Мы познакомились два года назад при обстоятельствах, связанных с рабочими моментами уклончиво ответил он. «И да, я собираюсь на ней жениться». Я смотрела на него тогда, счастливо улыбаясь, и с трудом верила в происходящее. Иногда мне казалось, что последние события в моей жизни всего лишь сон. «Это такая замечательная новость! Кирилл, неужели мы дождались?» Кажется, его мама даже прослезилась в тот момент. «В таком случае...» Услышала глубокий голос по тембру, очень похожий на голос Яна. «Мы предлагаем вам встретить Новый год вместе с нами. Мы настаиваем, Ян, и это не обсуждается». Я непременно поговорю с Анной, мама. «Очень надеемся, что она согласится». Конечно, я согласилась. Более того, тоже с нетерпением ожидала встречи и была уверена, что найду с ними общий язык. Вчера после работы успела купить им подарки, дело оказалось не из легких, поскольку я еще не знала их предпочтений, поэтому для Марины Сергеевны и Кирилла Ивановича ограничилась сертификатом на парный тайский массаж, а Ксюша решила купить книгу, что-то из легкого чтения, ставку сделала на любовное фэнтези. Но стоило мне войти в книжный магазин, как меня накрыло щемящей тоской, ведь обычно на новогодние праздники Я дарила книги папе. Он увлекался чтением биографий известных личностей, которые повлияли на ход истории. Я вспомнила, как он радовался моим подаркам, и в редкие моменты, когда он благодарил меня неуклюжими, быстрыми объятиями, я была безгранично счастлива его неумелым, но искренним проявлением благодарности. «Ты в порядке?» «И так всегда». Ян невероятно чуткий и мгновенно ощущает любые перепады в моем настроении. Иногда мне кажется, что ты владеешь каким-то секретным устройством, которое считывает мои эмоции. Значит, мне не показалось. Он быстро глянул на меня, затем снова перевел взгляд на дорогу, которую сильно замело снегом, не прекращающим идти с утра. «Может, поделишься?» Просто вспомнила папу. «Я так понимаю, ты с ним больше не общаешься. Между нами всегда были натянутые отношения. Я помню. Но сейчас вы совсем перестали общаться, так?» Осторожно кивнула, не зная, правильно ли делаю, затрагивая эту тему. «И что же послужило причиной окончательного разрыва?» «Затрудняюсь сказать. Наверное, просто накопительный эффект сыграл свою роль». Уклончиво ответила, вглядываясь в мимо проплывающие деревья, укрытые пушистым снегом. «Это случилось сразу после твоего возвращения с острова? И кто стал инициатором?» Я понимала, что мы когда-нибудь затронем эту тему, но не предполагала, что в канун Нового года. «Анна. Он прекрасно понимал причины, по которым я решила остаться тогда с тобой на острове и был унижен моим поведением, посчитал его аморальным и низким». Мое расставание с Владом его тоже сильно задело, но последней каплей для него стал твой отказ продать ему остров. С чего-то он решил, что в этом виновата я и прямым текстом сказал, что у него больше нет дочери. В салоне автомобиля повисла жуткая пауза. Именно жуткая и до мурашек устрашающая, потому что как только увидела, что побелели костяшки пальцев на крепких руках, сжимающих руль, мне стало не по себе. Знаешь, Анна, Я рад, что ты с ним больше не общаешься. Он недостоин иметь такую дочь, как ты. Ты не совершила ничего ужасного, из-за чего родитель мог бы отречься от собственного ребенка. Он так сильно мечтал о твоем острове. И разве это повод отказываться от дочери, даже если она причина сорвавшейся деловой сделки? Он параноик, а его предположения сами по себе нелепы. Мне тоже всегда было интересно узнать о причинах твоего внезапного отказа. Нет особых причин. Я давно купил его с мыслью, что он станет местом, где смогу проводить отдых с семьей. Годы проходили, но я так и не обзавелся ею. Решение продать его было связано исключительно разумными соображениями. Я просто не видел больше смысла его содержать. А потом, когда решил провести последний отдых на Тамулу, вдруг понял, что мне будет не хватать тех мест. Так ты его и не продал? Нет. Мой отец всегда считал что ты именно ему не захотел продавать остров и нашел других покупателей это не так я до сих пор им владею но отчасти он прав если бы я все-таки решился его продать то все равно не подписал бы с ним контракт сама идея что он собирается построить на нем гостиницу меня не устраивала я слишком много души вложил в него чтобы так просто отдать его под строительство сомнительного проекта вот видишь «Если бы я не проговорилась тогда о планах моего отца, ты, возможно, и подписал бы документы». «Нет, Анна. Это второстепенная причина. Как я уже сказал, тот последний отдых заставил меня пересмотреть решение о его продаже». «Почему?» — он нахмурился, обдумывая ответ. «Я не должен был тебя отпускать», — Произнес неожиданно. «Я давно не чувствовал себя настолько легко с женщиной, как тогда». Мне было просто интересно с тобой, но я не понял, что чувство, которое ты у меня вызвала, было счастьем. Я был счастлив с тобой, Анна. Что же происходило в этот момент со мной, уму непостижимо. Мы впервые затронули тему наших отношений на острове, и я была рада откровениям Яна. Знаешь, думаю, твой отец прав. Ты причина, из-за которой я передумал продавать остров. Он вдруг стал ассоциироваться у меня с теми чувствами, которые пережил рядом с тобой. Я даже неоднократно возвращался туда, чтобы снова их ощутить, но так и не получилось. Я просто не понимал, что дело не вместе, а в тебе. Звучит очень грустно. Потому что это так и есть. Грустно было осознавать свою глупость, отослав тебя домой, и не понимать, что ты — та самая женщина, которая мне вдруг станет необходима, как воздух. «Грустно понять, что все это время мы могли бы быть вместе, и у нас мог бы уже подрастать ребенок. На последнем слове голос Яна будто надорвался, и я почувствовала боль, исходившую от него, такую знакомую и щемящую, что иногда мне казалось, я никогда не избавлюсь от неё. «Я могла бы...» осеклась под острым мимолетным взглядом в мою сторону. Ян говорил о женитьбе, но и словом о детях до сих пор не обмолвился. «Может, он и не хочет вовсе снова становиться отцом?» «Да, Анна. Я бы могла родить ребенка. Иди ко мне». Он притянул меня за затылок и нежно коснулся губами моих. «Конечно, ты родишь. Обязательно родишь. У нас будет полноценная настоящая семья. Разве ты этого еще не поняла?»